Рогнаре Йонссон. Затмение. Читает артист Александр Городиский. Затмение людям суждено пережить в череде событий бренной жизни. Беды тяжкие молча терпеть, даром этим Господь наделил. Йон Гудмунсон. Годы жизни 1574-1658. Часть первая. Летний день. Глава 1. How do you like Iceland? Да, он, по крайней мере, приехал в страну не за такими впечатлениями. День начался хорошо. Погожее июньское утро. Хотя между утром и вечером практически никакой разницы, светло круглые сутки. Эвен Фейн уже давно очень хотел съездить в эту страну на самом краю земли. Эвен жил в Эдинбурге, изучал искусство. И это была его первая поездка в Исландию. Силы природы будто специально подготовились, и чтобы добавить серый цвет к черной полосе кризиса, пригласили людей на два извержения вулкана с коротким промежутком. Однако на данный момент извержения, похоже, закончились, и Эван их как раз пропустил. Он в Исландии уже несколько дней. Сначала осмотрел Рейк-Явик и популярные достопримечательности в округе. Затем взял в аренду машину и отправился на север страны. Переночевал в кемпинге, встал рано и теперь держал путь с Кага-Фьордюр. Купил диск со старыми исландскими шлягерами и теперь слушал их в машине. Не понимал ни единого слова, но наслаждался музыкой и гордился собой, тем, что он такой продвинутый турист, погружается в культуру стран, которые посещает. Он свернул с дороги у Сойдер-Кракюра, хотел посмотреть купальню Греттера. Она должна быть где-то недалеко, у самого берега. Дорога к купальне была труднопроходимой. Эти поиски, разумеется, полное безумие с его стороны, но в то же время заманчиво немного расслабиться в дымящейся горячей воде, насладиться светом утреннего солнца и красотой природы. Он ехал медленно, прямо перед машиной то и дело возникали ягнята, или это он оказывался у них на пути? Купальни не было. Он уже начал бояться, что пропустил нужный поворот. Ещё больше снижал скорость у каждого съезда, напряжённо всматривался. Неужели проехал? Но вот он увидел красивый дом, правда, похоже недостроенный. Дом стоял недалеко от дороги, перед ним припарковался маленький серый фургон. Водитель фургона или, может, хозяин дома, неподвижно лежал поблизости. Эван вздрогнул, заглушил двигатель прямо посреди дороги и побежал, что есть мочи. Из скверных динамиков фургона по-прежнему орала исландская попса, что в сложившихся обстоятельствах производило почти абсурдное впечатление. Судя по комплекции и коротко стриженным волосам, это был мужчина, и он мертвый. Лицо, залито кровью, на месте одного глаза зияет рано, так что визуальное опознание практически исключено. Эван судорожно ловил воздух ртом. Почти оцепенев, он уставился на труп, но затем быстро обернулся, словно проверяя, Не стоит ли за спиной убийца? Кроме него самого и покойного, никого не было. Рядом с телом лежал окровавленный кусок деревяшки, который, похоже, использовали как дубинку. Когда Эван заметил деревяшку, его вдруг вырвало. Он постарался отогнать нахлынувший негатив, глубоко вдохнул, восстановил душевное спокойствие. Затем сел на лужайку перед домом, И стал размышлять, что надо было выбирать другое место для летнего путешествия.